Алексей Губарев. Послушник. Глава первая. «Ну что, готов?» — отец пристально посмотрел на меня своими неестественно синими глазами. Мама говорила, что раньше они были другими. До того, как князь Сверд стал хозяином целого мира Кривды. «Готов, отец!» — ответил я. Мы с родичем стояли посреди центральной площади города Рос, столицы княжества Верт. В нескольких шагах от нас возвышалась небольшая часовня, больше похожая на беседку. Четыре белокаменные колонны по углам, куполообразная крыша, ступени и пол из черного камня. А в центре — алтарь из белого мрамора. «Ну так, иди!» — владыка хаоса улыбнулся. Что-то незнакомое проскользнуло в его глазах, в интонации голоса, в улыбке. Неужели переживает? Да нет, я давно отучил своих родных переживать за меня по пустякам. А там, куда я сейчас отправляюсь, каждый получает временное бессмертие. Сам собой вспомнился наш недавний разговор с наставником. Выбравшись из леса, в котором только что прикончили демона, Мы с дядькой Трагардом, моим наставником в боевом искусстве, зашагали в сторону селения. Там, в конюшне при таверне, ожидали наши кони. А еще была та исноукая подавальщица с большими <coughs> бидонами молока. Да. Эх, жаль, что дядька не позволит задержаться тут еще на одну ночь. А то бы я уговорил красавицу прогуляться на сеновал во второй раз. А там. «Хватит о девках думать, Аррясина!» — прогудел Трогард. Я еле успел уклониться от его тяжелой длани. «Два раза уже в пустоту спросил. Говорю, знаешь, что тебе отец на совершеннолетие подарить собрался?» «Так всем известно уже!» — улыбнулся я. «Обещал пустить меня в миры первого дара. Система, статы персонажа, особые умения...» «Обещал, как же! А не ты ли ему уже плеш проел своими постоянными просьбами да уговорами? Даже матушку на свою сторону перетянул. Сдались тебе эти игровые миры, когда и здесь есть чем заняться?» Дядьку, да я здесь уже все знаю. И в Яви был, и в Нави. Даже вправь однажды заглянул, чуть не помер от сварогого света». «Отец тогда ох и лютовал! Я думал, прибьет меня!» «Помню!» — по-доброму улыбнулся Трогард. Повелитель Хаоса тогда сам виноват был, поэтому и злился. Не на тебя, на себя!» «Шутка ли? Чуть старшего сына не потерял по своей же глупости!» «Ну и ты хорош! Зачем использовал ауру Хаоса в праве?» «Так там ведь все такие скучные были, мне аж тошно настало, ответил я, поправляя ножны на поясе. «Так что, дядька, пойдешь со мной?» «Говорят, ты с отцом все время рядом был, вы вместе игровые миры прошли». «В рот!» — воевода рубанул ребром ладони по воздуху. «Руслан, то есть повелитель, в те времена многое сам сделал, в одиночку!» А мы, смертные, только бы под ногами путались у него. Но было дело, да? Повеселились. Ты от вопроса не уходи. Стар я уже для таких приключений. Да и твой отец не настолько могуч, чтобы вмешиваться в этот, как его... А, в администрацию игровых миров. Так что сам, большенький уже. Шутка ли, меня в росте перегнал? — Дядьку, не в администрацию, а в игровой процесс! — поправил я своего наставника. — Ладно, сам справлюсь. А то от вашего с отцом контроля никуда не деться. — Давно пора! — одобрительно прогудел наставник. — Чай не девка несмышленая! Отогнав воспоминания, я поправил на поясе меч и зашагал вперед, к часовне. Поднялся по ступеням, Вошел внутрь, оглянулся. Отец стоял на том же месте, скрестив свои могучие руки на груди. Вновь улыбнувшись, он осенил меня с ворожьим коловратом, благословляя. Впервые на моей памяти. Обычно это делала мама, когда я с дядькой отправлялся на охоту за очередным демоном или еще какую-то забаву. Отец в такие минуты лишь говорил: Слушай, Трагарда, и все будет хорошо. Помахав повелителю на прощание рукой, я решительно приблизился к алтарю. Сколько раз я стоял вот здесь, возле этого белого камня? Сколько раз клал свою правую ладонь в углубление на вершине? Да кто ж считал? Ну, теперь точно получится. Прошел целый день, как мне исполнилось, 18. Едва я почувствовал под рукой прохладу алтаря, Как в пальцы впились сотни раскаленных игл. Телюсти сами с собой сжались до зубного скрипа, В глазах вспыхнули радужные солнца, А затем меня захлестнула тьма. Очнулся посреди серого марева, Сквозь которое проглядывали очертания каких-то построек. Повертел головой, везде одно и то же. И где это я? Голова чугунная, как после трех литров крепленной медовухи. Интересно, у всех так проходит перенос в мир игры? Стоило мне подумать об игре, в ушах зазвучал неизвестный мужской голос. Новый игрок, приветствую тебя в мире первого дара. Я привратник этого круга возрождения. Для знакомства с текущим статусом произнеси «Справка». Я окончательно пришел в себя, а потому уверенно произнес «Справка». Перед глазами появился полупрозрачный свиток, заполненный ровным, хорошо читаемым текстом. Имя. Елисей. Раса. Человек. Бонусы расы. Заблокировано младшим богом, повелителем хаоса. Данные при рождении способности. Заблокированы младшим богом, повелителем хаоса. Текущий уровень. Первый. Подпространственный инвентарь первая ячейка пусто вторая ячейка заблокирована на первом даре основные характеристики сила Один. ловкость один интеллект один дух один телосложение один второстепенные характеристики первое не выбрана второе заблокировано на первом даре Доступно. Ноль свободных очков характеристик. Параметры. Очки жизни. 10. Телосложение умножить сила умножить 10. Очки выносливости. 100. Телосложение умножить 100. Очки ярости. 1. Сила умножить дух. Очки маны. 1. Интеллект умножить дух. Урон. Физический. 0,5. Сила умножить телосложение 50% классового штрафа. Магический. 1. Интеллект умножить дух. Основные навыки. Первый. Пусто. Второй. Пусто. Третий. Пусто. Четвертый. Пусто. Пятый. Пусто. 21. Заблокировано на первом даре. Профессия. Первая. Пусто. Второе. Заблокировано на первом даре. Класс. Маг воды. Выбрано и зафиксировано младшим богом, повелителем хаоса. Физический урон уменьшается на 50%. Урон от заклинаний стихий огня хаоса земли смерти уменьшается на 10%. Урон от заклинаний стихии воды увеличивается на 10%. Достижения отсутствуют. «Звание. Отсутствует. Опыт. До следующего уровня. 0 из пятисот. Монеты. 10 медных». «Не понял. Что за ограничение. нахмурившись, произнес я. Припомнив рассказы действующих игроков, приказал. «Привратник, верни меня домой в родной мир». «Выход из первого дара заблокирован до достижения 20 уровня» какого хаоса кем заблокировано младшим богом повелителем хаоса ну спасибо отец произнес я в третий раз выслушав ответ привратника почему вода я же ненавижу воду это что такой вызов моим способностям а запрет на выход из игры стать самостоятельным нет «Я слишком хорошо знаю своего отца, чтобы поверить в очевидное, лежащее на поверхности». «Значит, выходим в мир!» – произнес я и шагнул вперед сквозь призрачную завесу. По глазам хлестнули лучи вечернего солнца, повисшего у самого горизонта. В нос ударили запахи, присущие обычному человеческому поселению. Звучали голоса людей, детский смех. Стук молота о наковальню, лай собак и блеяние овец. Где-то вдали надрывался теленок, видимо, потерял кормилицу. Разницы с обычным миром никакой, если бы не высветившаяся перед глазами игровая надпись. Локация первого-пятого уровня. Село Нижние Бадуны. И все. Что ж... «Пойдем искать таверну, расспросим хозяина, в чем нуждаются местные». Здесь, в мирах первого дара, живут обычные люди, а рядом с ними десятки иных рас. И у всех имеются обычные потребности, такие как пища, сон и прочее. Игровой мир многим отличался от обычных миров, но и общего было немало. Мне рассказывали, что игроки иногда остаются здесь до самой старости а некоторые даже приобретают бессмертие, становясь младшими богами игры. «Стоп!» — стукнул я себя по лбу. «Уж не этого ли хочет мой отец? Чтобы я самостоятельно достиг божественного уровня? Чем не вариант?» «Чего раскорячился на дороге, нуб?» — раздался позади грубый голос, и тут же мне в плечо пришелся удар. «Будь у меня мое родное тело, я бы успел не только уклониться, но и перехватить руку грубияна, а затем сломать ее. В четырех местах, включая позвоночный столб. Увы, но мое тело оказалось не столь послушным. Единственное, что мне удалось, это значительно ослабить силу толчка, из-за чего я не полетел лицом вниз, а лишь припал на колено». Мимо прошел здоровенный детина, почти моего роста, над головой которого висело имя и уровень «Гор Третий Ур». «Ну, Арясина лохматая, держись!» Резко поднявшись, я словно случайно зацепил ногой крупный ком земли и толчком отправил его вперед. Метил в затылок грубияну, но вышло немного иначе. Земляной снаряд угодил детине прямо в коленный сгиб опорной ноги. Та подломилась, игор начал заваливаться лицом вперед. «Хрязь! Охр!» «Экий неловкий! Кто ж так неуклюже падает? Прямо лицом о землю! Как он вообще дожил до своих лет с такой координацией?» «Дружище, тебе помочь?» Приблизившись, участливо спросил я. «Пафоу, нафхей! Прозвучало снизу. «Да ладно! Не хочешь, так я и не навязываюсь!» Ответил я и двинулся дальше. Прямо по все еще лежащему гору. Если знать, куда и как наступать, можно причинить сильную, прямо-таки невыносимую боль. Я знал. Уфука! Фука! Взвыл грубиян, когда моя нога, обутая в тяжелый, грубо выделанный сапог, до хруста отдавила игроку пяточное сухожилие. «Все!» «Этот хряк лохматый не скоро еще сможет бегать, но ну и запомнит, что негоже вести себя невежливо, хотя бы со мной ти -фе прозвучало за спиной, когда я уже прилично удалился. Ти! напугал ежа розовыми ягодицами. «Это здесь, селение я добрый. А вот за его пределами агрозона не работает, и там буду уже не столь деликатен». А вообще, печально это. Вместо того, чтобы проникнуться и перестать вести себя как быдло, гор бросается угрозами. Так он нормальных друзей точно не заведет. Нижние Бадуны выглядели как обычное крестьянское селение, владетель которого, если и появлялся здесь, то только для сбора податей. Извилистые улицы не вымощены, зато чисто выметнены. Дома разнообразные как по размеру, так и по цене вложенных в них средств. Жители села одеты кто во что гораздо, А вот моя одежда по сравнению с большинством встречных и выглядит слишком просто, и явно хуже по качеству. Чтобы узнать расположение таверны, пришлось расспросить местных, спешащих по каким-то своим делам. Здесь вообще праздно шатающихся не было, каждый занимался своим делом. Даже игрок второго уровня, с которым я разминулся у выхода с центральной площади, настолько загрузился какими-то тюками, что еле на ногах держался. Судя по всему, прокачивал силу. Как я знал из рассказов знакомых, очки характеристик можно было получить тремя способами. Первый – поднять уровень. Второй – последовательно повторять определенные действия, направленные на развитие конкретной характеристики. Третий Выполнять особые задания. И четвертый – выпить зелье, которое стоит баснословную цену. Вся эта информация была мне не особо интересна, ведь я рассчитывал попасть сюда уже со своим даром и возможностями. Кто же знал, что отец лишит меня всего, да еще и навесит кучу ограничений? А теперь придется за все платить своим потом и звонкой монетой, потому как игроки не любят делиться информацией бесплатно. «Ничего, справлюсь. Или я не сын повелителя хаоса». Так, размышляя о положении, в котором оказался, и не забывая смотреть по сторонам, я добрался до таверны. Обычная бревенчатая изба, из почерневшего от времени леса, первый этаж который занимала харчевня с обеденным залом, а на втором, скорее всего, располагались гостевые комнаты. За свою недолгую жизнь мне пришлось повидать множество подобных заведений как и пообщаться с их хозяевами. А потому, очутившись в слабо освещенном зале, я двинулся мимо рядов с длинными столами и лавками, прямиком к стойке. За ней располагался высокий худощавый детина, метра за два ростом. Он смотрел в зал скучающим взглядом, а в это время его руки, словно живя своей самостоятельной жизнью, ловко протирали и глиняные кружки и аккуратно составляли их на столешницу, дном кверху. «Свободных номеров нет!» — скучающим голосом произнес трактирщик, оценив мою платежеспособность одним беглым взглядом. «А может, так повлияло отсутствие у меня хоть какой-то репутации?» «Доброго дня, уважаемый!» — не обращая внимания на показанную неприветливость, поздоровался я. «Мне кружку самого дешевого пива, что имеется в твоем заведении». «Один медяк!» — ответил хозяин таверны. Я молча достал из холщевого мешочка на поясе одну монету и положил на стол. Мгновение, и деньги исчезли со стола, а на их место с гулким стуком встала глиняная кружка с пойлом, от которого мне в нос ударила кислятиной. «Нет уж, спасибо. Я не желаю потом весь день мучиться с животом». «Подскажи, уважаемый». Не найдется ли в нижних бодунах работы с достойной оплатой такому справному работнику, как я? «Справному?» — усмехнулся хозяин таверны. «Ну-ну. Впрочем, найдется дело и для тебя. Как твое имя, работник?» «Елисей», — ответил я. Услышав мое имя, трактирщик вздрогнул и внезапно замер, будь-то его по голове ударили а затем заговорил голосом, явно не принадлежащим хозяину. «Елисей, у тебя сейчас много вопросов. Хочешь найти ответы? Ты получишь их, как только достигнешь пятого уровня». «Что?» Я аж растерялся. «Ты не глухой часом!» проворчал хозяин таверны своим обычным голосом. Он вновь стал самим собой. Я говорю, на заднем дворе имеется телега, загруженная поленьями. Так вот, половину из них нужно расколоть и сложить под навес, что справа от входа. А вторую часть просто сложить под другой навес, тот, что слева. На месте все поймешь, что и куда. Топор там же, на заднем дворе, воткнут в чурку. Справишься? «Оплата по выполнении работы пять медных монет, сытный ужин и ночлег на сеновале». «Справлюсь, уважаемый», — ответил я, а сам в это время раз за разом прокручивал то, что произнес этот странный человек. «Мое имя Вордун. Можешь приступать к работе. Чтобы попасть на задний двор, обойди таверну с левой стороны от главного входа. Да, если вдруг пожелаешь украсть топор, помни, что в нашем герцогстве законы строгие, и разбойники с ворами долго не живут. Я уж было открыл рот, чтобы кое-что уточнить, но в этот момент дверь в трактир резко с громким стуком отворилась, привлекая мое внимание. В зал валилось четверо, среди которых я тут же разглядел своего недавнего знакомого Гора фотон со злобой произнес знакомый игрок указывая на меня пальцем на его лице появилась торжествующая улыбка эфа фука мне фуфы Фифила!»